Глава 18. О жилье, супружеских долгах и способах их покрытия К появлению госпожи Таравер мы с Малей успели не только поесть, но и переодеться. И шурша пышной юбкой, я не могла избавиться от ощущения, что в мире происходит явная несправедливость. Почему нам, девушкам, чтобы не ударить в грязь лицом и сохранить видимость приличий, приходится менять наряд по несколько раз на дню? а нашим спутникам достаточно добавить шляпу, чтобы никто не усомнился, что он собрался выходить в свет. Одно утешало. В силу возраста нам с Малли ещё не приходилось носить тяжёлые статусные украшения, любое поспешное движение в которых могло закончиться трещиной в грудной клетке. Впрочем, учитывая, что замуж я выхожу не за лорда, то, может, мне не придётся оскорблять взоры благородных леди свойственным лишь им шармом. господин клейн девочки Госпожа Таравер чуть склонила голову, приветствуя нас, и указала на выход, у которого стоял запряженный экипаж. Кучер уже ждал, готовый придержать дверь или помочь забраться внутрь. Но мне его услуги не понадобились. Впрочем, это было предсказуемо. Едва ли изображавший пылкого влюбленного Мартин позволил бы постороннему мужчине прикоснуться к своей невесте. С трудом удержало лицо, когда ладонь господина Клейна дольше положенного задержалась на моей италии Слишком свежи были в памяти воспоминания о нашей прошлой поездке. Но благо я первой садилась в экипаж. Следом, игнорируя недовольный вскрик госпожи Таравер, внутрь устремилась Мали. Села рядом со мной и расправила юбку, намекая, что места на нашей стороне больше не осталось. Вероятно, она хотела как лучше, но, оказавшись напротив, господин Клейн не упустил возможности продемонстрировать госпожи Таравер свою искреннюю и нежную страсть, не отводя от меня ласкового, словно бы заворожённого взгляда. И мои щёки отчаянно краснели, выдавая, что мой взгляд, пусть и устремлён на улицу, нет-нет, да и соскальзывает на визави. Мали, пытавшаяся завязать разговор с госпожой Таравер, потерпела неудачу. Женщине было интереснее наблюдать за нами с Мартином, а потому она не поддержала робкую попытку ведьмочки переключить на себя внимание. А вот я... Смирившись с неизбежным, посмотрела на будущего мужа и спросила. «А какие дома мы намерены сегодня посмотреть?» Перевела взгляд с Мартина на госпожу Теравер и обратно. И что удивительно, наша хозяйка тоже, прежде чем заговорить, бросила быстрый взгляд в сторону моего жениха. Лишь после его одобрительного кивка ответила. «Два дома в городской черте и одно поместье, чуть дальше. Там большая территория, красивый дом, есть отдельная постройка для слуг». что очень удобно для молодой пары. Женщина с нарочитым пониманием покосилась на Мартина, но тот и бровью не повёл. «Но без экипажа добраться в город крайне затруднительно, потому мы начнём осмотр именно с него, а после вернёмся в Грастин». «Ясно», — кратко откликнулась я, нахмурившись. «Если Мартин остановится на загородном доме, то плакала моя работа. Едва ли кто-то позволит мне пешком добираться до города». Да и сама я, вероятнее всего, пару раз так сходив, навсегда откажусь от идеи месить глину в платье. Конечно, можно было бы добраться и на лошади, но это будет шоком для местной публики, дама в мужском седле. А в женском я, конечно же, не рискну. Слишком уж оно не приспособлено для переездов, для прогулок еще куда ни шло, но не для настоящей верховой езды. Дорога до поместья заняла не меньше часа, заставив меня еще раз убедиться во мнении, что доверять торговцам, в чём бы ни заключался их товар, дело рискованное и неблагодарное. Поместье действительно было в пригороде. В том далёком пригороде, куда слуг следовало брать с проживанием. Потому и отдельная постройка имелась. Какое совпадение, верно? А гостей приглашать раз в сезон. Больше они всё равно не пожелают являться. Последние четверть часа дорога была сущей пыткой. Едва мы свернулись с тракта, не было и минуты. когда нам не приходилось подскакивать на очередном ухабе. А потому появление в поле зрения приближающегося особняка было воспринято всеми нами с огромным облегчением. Первый экипаж покинула госпожа Теравер, желавшая увидеть дом вблизи и убедиться. Верно, что за ночь он не рухнул, и ей есть что нахваливать. Вторым был Мартин. Именно ему по правилам следовало быть первым. Но опередить госпожу Теравер едва ли смог бы даже самый ушлый торговец. «Ведьмочка обошла меня всего на несколько секунд, легко выскользнув на выложенную камнем площадку. Вздохнув, я последовала за ней, последней выбираясь из экипажа, с благодарностью хватаясь за предложенную Мартином руку. Признаться, меня немного укачало, а потому хотелось присесть и подышать полной грудью. Не кстати вспомнилось, сколько мне пришлось потратить на зелье во время поездки до Грастина, и стало совсем грустно. «Дорогая, вы в порядке?» — обеспокоенно спросил Мартин, когда я села на ближайшую парковую скамейку. «Не совсем», — призналась я и почти сразу ощутила на себе внимательный, пробирающий до костей потемневший взгляд Мали. Лишь убедившись, что моё самочувствие не связано ни с чьим нападением, а над артефактом на шее топорщится ткань, она отвернулась и вновь уделила всё своё внимание госпожи Терровер и изучению фасада дома. Выждав, пока картинка перед глазами не обретёт чёткость, я поднялась, опираясь на руку господина Клейна, терпеливо замершего рядом со мной, и тоже отдала должное двухэтажному, не считая мизонина, особняку в классическом стиле. Множество окон не могло не радовать мою привыкшую в Вальехе к обилию света душу, а колонны намекали на монументальность и надёжность постройки. Не знаю, так ли это было на самом деле, но казалось, что поместье переживёт не только нас. если мы пожелаем его приобрести. Кому оно принадлежит?» — поинтересовалась я, когда мы поднялись на крыльцо и остановились в ожидании, пока госпожа Таравер искала ключи. «К какому-то дельцу из столицы?» — не слишком охотно отозвалась ведьма, и я заметила, как нахмурилась Мали. И что побудило его продать этот дом? Не упустил возможности задать неудобный вопрос Мартин. «Слишком далеко от столицы», — буркнула госпожа Таравер и, наконец, справилась с ключами. но заходить не торопилась, выискивая что-то в сумочке. Лишь когда на свет был извлечён амулет, больше походивший на печать, и он занял место в выемке у двери, ведьма стёрла со лба выступившие бисеринки пота и, натянув на губы улыбку, сказала. «Можем заходить». Никто не шелохнулся. Поморщившись, госпожа Таравер первой шагнула на потускневший паркет холла. «Неплохая защита», — заметила мали заходя последней. мыкнула, когда печать словно бы продавила стену, оказываясь по нашу сторону и кивнула на лестницу. «Я поднимусь, осмотрю всё там». Мы не возражали. Мне даже показалось, что каждый из моих сопровождающих был рад избавиться от общества ведьмочки. от Отчего так? Вероятно, госпожа Таравер знала об истинной силе подруги. А вот Мартин... Я задумчиво покосилась на жениха, пытаясь понять его скрытые мотивы. Ведь даже избавившись от Мали... «Мы не остались наедине. Начнём с гостиной», — предложила госпожа Таравер, дождавшись, пока мали скроется наверху. Мы кивнули. «О, если бы я знала, чем она обернётся! Не стала бы улыбаться, ведь после стоило мне хоть на миг нахмуриться. Госпожа агент по недвижимости, а эта роль едва мы пересекли порог дома стала для госпожи Таравер основной, тут же уточнила, чем вызвано моё неудовольствие». и приходилось каждый раз заверять ее, что всему виной не цвет стен, который она, по ощущениям, тут же готова было перекрасить, поблекший паркет, пару минут и будет блестеть, или солнечный свет, бивший прямо в глаза. Проем можно заложить, бригада уже наготове В какой-то момент мне даже показалось, что я знаю секрет продаж этой ведьмы. Если ты не хотел слушать сотни, можно исправить и тысяча, дорогая, что-то не так, дом следовало покупать сходу. ещё не заходя внутрь. Потому что, зайдя, я тоскливо посмотрела вверх, и... «Лепнина и правда неплохая. Не смотри, что немного тусклая. Если вы выберете этот дом, я тотчас отправлю сюда бригаду, и они всё вымоют. Даже леди Марла не сможет лучше», — заверила меня госпожа Таравер. «Полагаю, мы увидели, что хотели», — взял удар на себя Мартин. «Можем возвращаться в город и посмотреть другие варианты». «Но мы же ещё не прошли весь дом». заспорила госпожа Таравер, но её прервала Мали, показавшаяся в дверном проёме. «Я прошла весь дом», заверила ведьмочка. «Но ведь есть ещё дом для прислуги», ухватилась за возможность продолжить пытку женщина. «Его также необходимо осмотреть. Я ищу для своих клиентов лучшие варианты и ничего не скрываю. Вы должны знать обо всех недостатках». Я хмыкнула. Когда мне продавали чердак, единственным, что интересовало госпожу, была моя платежеспособность и принадлежность к ведьмам. Но, видимо, когда на горизонте маячит более обеспеченный клиент, обойтись без танцев не позволяла гордость профессионала. «Мы верим в вашу честность и профессионализм. Уверен, вы бы не стали показывать нам неподходящие варианты лишь ради того, чтобы их оказалось больше», — спокойно заметил Мартин. «А мне показалось, что лицо госпожи Теравер на мгновение дрогнуло, словно она как раз не могла согласиться со словами мужчины. «Да, всё верно!» Натянув на губы улыбку, откликнулась ведьма и предложила. «Давайте вернёмся в город!» Никто не возражал. Вот только на сей раз мали не успела проскользнуть внутрь ни первый, ни второй, оказавшись оттеснена, проявившей твёрдость госпожой-агентом, и мы с женихом оказались на одну сторону экипажа. «Устали?» шепнул мне Мартин, пока наши сопровождающие не успели забраться. «Немного», — призналась я, правда, несколько преуменьшив. «Я постараюсь сократить время просмотра», — пообещал мужчина, накрывая мою ладонь своей и согревая холодные пальцы. Убрать руку я не успела, да и, признаться, не хотела. Но взгляд отвела, не желая видеть в глазах госпожи Теравер ни одобрения, ни порицания. Впрочем, последняя вряд ли бы последовало, учитывая, чем мы были заняты. Уж то, что, а серьёзность намерений господин Клейн умел демонстрировать. Я в задумчивости покосилась на Мартина, пытаясь хоть немного рассчитать, в какую сумму ему уже обходятся представления По всему выходило, что потратился он изрядно. Одна лавка ювелира чего стоила? При воспоминании о суммах, которые господин Филиас даже не рисковал озвучивать вслух, показал Мартину на бумажке, мне даже стало не по себе, но тут же пришло облегчение. За сохранность покупок отвечал господин Клейн, а потому я могла не переживать, покидая чердак. Дорога до города заняла меньше времени. Впрочем, наверное, я просто отвлеклась, думая о своей дальнейшей судьбе. Даже хмыкнула, не удержавшись. Тётушка хотела выдать меня замуж в кратчайшие сроки, а я справилась с этим сама и даже быстрее. «Всё хорошо?» Словно почувствовав изменения в моём настроении, прошептал на ушко Мартин. Судя поигравшей на его губах улыбки, его забавляло то, как подаётся вперёд госпожа Теравер, надеясь услышать хоть часть нашего разговора, и как Малли опасно щурится, обещая мужчине всех кары, на какие только будет способна фантазия тёмной ведьмы. «Меня пугает неизвестность», — тихо призналась я, практически не разжимая губ, но Мартина слышал. «Я бы обнял вас, чтобы утешить, но боюсь, как бы меня не поняли превратно». — отозвался он, сочувственно глядя на меня, и громче, чтобы слышали и наши навострившие уши спутницы, добавил. «Как бы ни страшила вас неизвестность, я обещаю, что не оставлю вас наедине с ней». «Это-то и пугает!» — хмыкнула Маля, не оценив признание господина Клейна, за что тот же получила тычок в бок от расплывшейся в улыбке госпожи Таравер. Оно, впрочем, и понятно. Для старшего поколения муж был прежде всего стеной, отделявший супруга от тягот мира. Вот только у этого была и оборотная сторона. Что происходило за этой стеной, также оставалось тайной, и часто весьма трагической, о которой не принято было говорить, чтобы не развеять иллюзию благополучия, за которую так любили цепляться в обществе. «Я придерживаюсь прогрессивных взглядов», — заметил Мартин, глядя на Мали спокойным, уверенным взглядом. и не собираюсь ни ограничивать общение своей будущей супруги с подругами, ни лишать её права на самостоятельность и работу. Разумеется, если она пожелает утруждаться. В ином случае я в состоянии обеспечить нашу семью». «Конечно, вы будете прекрасным мужем», — быстро согласилась госпожа Таравер, пока Мали не успела сказать ничего, что могло бы рассердить Мартина. «Счастлив, что ваше мнение совпадает с моим», — чуть насмешливо улыбнулся мужчина, соглашаясь. «Только судить мне!» — тихо, чтобы услышал один лишь Мартин, — сказала я, и отодвинула занавеску, пуская в экипаж больше солнца и заставляя неожидавших подобного спутниц щуриться, привыкая к яркому свету. «Надеюсь, вы не будете ко мне строги?» — отозвался Мартин, награждая каждую из нас широкой, располагающей улыбкой. «О, конечно!» — ответила за всех госпожа Таравер. Она хотела было что-то ещё сказать, но не успела. Экипаж остановился на окраине города, и потому, как заулыбались обе ведьмы, можно было понять, что эта часть города принадлежала сестринству. Впрочем, я бы очень удивилась, если бы наша ведьма повела состоятельного клиента покупать хоть медный гвоздь на территории соперниц. «А вот и наш второй вариант!» Через чур бодро, чтобы это было правдой, обрадовалась госпожа Теравер, и первой поднялась с места. «Четверть часа», — пообещал мне Мартин, помогая выбраться. Ему удалось издержать слово. Такой пренебрежительной брезгливости, какая появлялась на его лице при виде двухэтажного особняка, увитого плющом, мне еще не доводилось видеть. и Видимо, впечатлилась и госпожа Таравер, быстро свернувшая показ и скомандовавшая кучеру править дальше. Увы, ей и третий дом не произвел на господина Клейна должного впечатления. Признаться даже мне было не по себе от его пронизывающего холодного взгляда. Каким он награждал ведьму, стоило той лишь заикнуться о достоинствах дома. Посему никто не удивился, когда госпожа Таравер отказалась возвращаться с нами на улицу текстильщиков, предпочитая пройтись пешком и прийти в себя. «Вы были слишком грубы», — заметила Маля, не глядя на вновь занявшего место подле меня мужчину. «Очевидно, вы правы», — не стало тридцать Мартин. Но Рин устала и заставлять ее страдать больше, Когда уже определился с выбором, было бы жестоко по отношению к моей невесте. Но он покосился на меня. «Если вы желаете продолжить осмотр, мы можем вернуться». «Нет», — торопливо отказалась, поскольку кучер словно бы услышал нашу беседу и стал притормаживать. «Вот видите», — усмехнулся Мартин. «Но, пожалуй, я не откажу себе в удовольствии воспользоваться этим в качестве предлога, чтобы пригласить вас в ресторан и загладить свою вино». От подобной взятки даже мали отказываться не стала, благосклонно кивнув. Я же и вовсе позволила себе улыбку, поскольку за часы просмотра изрядно проголодалась. Вот только когда экипаж остановился у неизвестного мне ресторана, и к нам выбежал лакей, готовый принять, судя по обреченности в глазах, всё, от шляпки до удара меню, протянутого Мартину для ознакомления, я сглотнула от волнения. Бывать в лунном свете, как называли его владельцы, мне не приходилось. Ни в ресторане на первом этаже, ни в номерах. Одна лишь вывеска буквально кричала, что за ночь тут я потрачу весь свой бюджет, а за обед половину. Пойти на такое расточительство было выше моих сил. И сейчас я дотронулась до плеча Мартина, заставляя его наклониться ко мне, и прошептала тихо. «Может, не пойдём туда?» «Отчего же?» В глазах господина Клейна были смешинки. «Мы ещё не женаты, а вы уже принялись исполнять главный долг супруги». Столкнувшись с непониманием в моем взгляде, Мартин вздохнул тяжело и пояснил. «Считайте мои деньги, дорогая. Они еще не стали вашими, потому можете убедить свою скупость повременить с объятиями. Обещаю, после нашей свадьбы вы лично будете решать, какие заведения мы будем посещать. Но пока позвольте пригласить вас туда, где мне не будет стыдно за свой выбор». Он говорил тихо, не допуская в голос никаких иных, кроме заботливых ноток. Но мне от отчего-то было стыдно. И то, что он назвал долгом супруги. В пансионе считалось, что бережливость девушку красит, но в устах Мартина выходило, что вовсе нет. Я отвернулась, переваривая чужое откровение, а потому лишь рассеянно улыбнулась Лакею, придержавшему нам дверь и оставшемуся стоят на крыльце в ожидании следующих гостей. Впрочем, его услуги были бы лишними, ибо стоило нам переступить порог, как уже официант оказался рядом, и, уточнив, присоединиться ли кто-нибудь к нам после, повёл к уютному столику на троих, на террасе второго этажа. Быстро закончив с формальностями, официант Лотар Ангвольд, судя по нашивке на форменной рубашке, удалился, а мы с Малей переглянулись. И официант и Мартин определённо были уже хорошо знакомы. «Вы остановились в этом отеле?» — тихо уточнила я. «Всё верно!» — с довольным видом подтвердил мои выводы господин Клейн, заправляя салфетку на коленях. «Это место мне рекомендовали в столице, и я решил последовать совету знающих людей». Потому он усмехнулся. «Я прекрасно осведомлён о здешней кухне и ценах и могу безбоязненно пригласить двух прекрасных дам на поздний обед, желая загладить свою вину и произвести впечатление». Он улыбнулся, но Маля не оценила широкого жеста. «Вы слишком нарочиты в своём стремлении, нам понравится». Честно, что не исключало излишней резкости в голосе, — сказала ведьмочка, поднимая столовый нож и глядя на острие. «Слишком, чтобы за вашей влюбленностью в Рин ничего не стояло». Она перевела пристальный взгляд на Мартина. «И я предупреждаю, как ведьма рода Остальгейт, что не оставлю вас без внимания ни до, ни после вашей свадьбы». «Я учту, леди Малиара», — очень серьезно ответил Мартин. «Мне даже показалось, что на террасе похолодало, пока эти двое сверлили друг друга взглядами». Я не знала, чем бы закончилось их молчаливое противостояние, если бы не появился официант с напитками. Отпив из бокала, ведьмочка неожиданно улыбнулась и, как ни в чём не бывало, принялась рассказывать, что она обнаружила во время осмотра второго этажа и домика для слуг. Уже позже, когда мы вдвоём возвращались на улицу текстильщиков, Маля призналась. «Я понимаю, почему тебе надо выйти замуж, и понимаю, почему именно за него, но мне неспокойно. Он не просто так добивается расположения леди Кандиды. Впрочем, уже добился. А потому... Маля сжала мои ладони и заглянула в глаза. «Если увидишь что-то, что покажется тебе странным, или узнаешь о чём-то, расскажи мне. Мне нужно знать, зачем он идёт на такие траты. Это может касаться всех нас». Я обещала.